Профессор чертил непонятные закорючки. Это продолжалось так долго, что перестало поручика раздражать. — Ну, что скажете, Иван Людвигович? — жадно спросил самолетов. — Что вам сказать? Вот вы, Аркадий Петрович, говорите, что археологией никогда не интересовались, литературы соответствующей не читали. «Рисунков, нефитили?» «Именно», — кивнул поручик. «Курс древней истории я вообще-то прошел, но касался он исключительно классических древностей. Эллада, Рим, Восток. Я даже и не припомню, чтобы попадалось что-то касаемо древней истории наших мест». Профессор покивал с непроницаемым видом. — А между тем очень похоже, что фашистские тени основаны не на одной фантазии, — сказал он задумчиво. — тоспехи потопные вами описанным, в Шантарской купернии при раскопках находили не единошты, и шлемы высыпают у меня определенные ассоциации, правда в жизни не слыхивал о пандартах в виде чеканного диска с конскими хвостами. Но знания наши опрыфочны и поверхностны. Но эти люди нисколько не походили на шантарских татар, обликом не отличались от нас с вами. В древние времена, колупчик, здесь как раз и обитали народы вполне европейского облика. Вот Только я не знаю, какую практическую пользу нам из всего этого извлечь. Кстати, Николай Флеконтович, кажется, вы очень точно подметили состояние, которое простоты ради следует и дали именовать Иваном Матвеевичем, и в самом деле отнюдь не всемокуще убивать людей. Оно в состоянии. Насылать на фаштение, как в Пронском, способно, а вот в данном конкретном случае всять и принудить от чего-то явно не может. Он взглянул на кипу исчерканных листов, лежащую на коленях. — То кататься бы, где здесь ключик? — Что там? — Обострогается, похоже. — сказал Самолетов, наклонившись к окошечку. — А, ну, это нам не мешает. Молодые люди, давайте-ка еще раз вспомним все с самого начала. Вдруг-то упустили что-то, вдруг-то и не заметили колючек. — Ох ты, господи! — тоскливо вздохнул Самолетов. — В который раз пережевывать... У профессора стало такое лицо, словно он собирался рявкнуть на купца со всей мочи. Сдержался нешуточным усилием, сказал сухо. — А вы, Николай Флеконтович, другую возможность видите? — Вот и я не вижу. А пусть-то не пусть. Вдруг за что-нибудь да зацепимся. Глава двенадцатая Найти черепаху. Базок остановился резко, так что не ожидавшего этого поруччика швырнуло вперед, на переднюю стенку, и он едва успел подхватить Лизу, чтобы не ударилась головой о чемодан. Послышалось испуганно ржанье лошадей, слышно было, как козла кричит на них, как они шумно топчутся. Поручик распахнул дверцу и выпрыгнул на снег. Хватило одного взгляда, чтобы понять, там, впереди, что-то произошло. Два передних воска стояли, разомкнувшись к обочинам тракта, вернее, дергались, елозили. Это впряженные в них лошади, то пятили сорвались в разные стороны. Туда, в самую голову обоза, уже шли люди. Поручик обогнал ротмистер Косаргин несколько ямщиков. Все, кто туда спешил, останавливались, достигнув некой незримой границы. Поручик и сам не сообразил, как оказался в первом ряду зрителей. Стоявший справа Мохов меленько крестился и что-то неразборчиво бормотал. — Да, — протянул ротмистер севшим голосом. Впереди, не так уж и далеко, поперек тракта, лежал на боку опрокинутый вазок, выглядевший нелепо. Одна огловля торчала вверх, с дуги косо свешивался колокольчик. Значит, вазок спешил по казенной надобности, быть может, с фельдегерем. А вокруг, по всему тракту... А вокруг, на покрытом... Красными пятнами снегу валялись полуобглоданные лошадиные костяки, растасканные по частям. Только один из них сохранился почти что в целости. И тут же скалился лежавший на боку человеческий череп с остатками волос. Кисть руки, клочья материи, большая серая шапка из собачьего меха, и повсюду кровь, кровь. Подальше сожжение в десяти от перевернутого воска тракт был перекрыт напрочь. Невероятное множество волков, стоявших, лежавших, сидевших, расположившихся так, словно они и не собирались пересекать некий невидимый рубеж, зловно пялились, прижав уши, скалили клыки, но с места не двигались стояло цепенелое молчание только лошади за спиной храпели и бились в оглоблях оставаясь впрочем на месте из за того что мешали друг другу пакость какая бесцветным голосом произнес рот мистер косаргин надо же так он без всякой спешки отстегнул клапан кобуры Достал вороненный Смит Вессон и поднял его на уровень глаз. Рука нисколечко не дрожала. Ротмистр целился, прищурив левый глаз с хищенно застывшим лицом. Грохнул, выстрел, выметнулась лента густого дыма. Поручик видел, как один из волков в передней шеренге, как стоял, так и рухнул с пробитой башкой. Дернул пару раз лапами и застыл недвижимо остальные ни на шажок не попятились, что было никак не похоже на обычную, волчью повадку, только оскалились шире. Вы уж извините, друзья мои, но, получается, привал, раздался откуда-то сверху звонкий веселый голос. Вот покончим! С одним маленьким дельцем и скатертью дорожка До самого, что ни на есть, Челябинска. На крыше воска стоял Иван Матвеевич, Улыбавшийся, веселый, беззаботно, скрестивший руки на груди, Словно бы в подражании Наполеону. — Те, кого это дельце касается, и так знают, о чем речь, — Продолжал он, как ни в чем не бывало. Заинтересованных лиц попрошу поторапливаться. Не досуг мне с вами время терять. Быстрее закончим, быстрее собачки разбегутся. А то они, бедняжки, изголодались. Где меня найти, все знают. Просьба заглядывать да, просто без чинов. У меня ни швейцаров, ни лакеев нет. Он высмотрел поручика. Аркадий Петрович, дорогой, вы уж не тяните. Жду в нетерпении. Он шутовски раскланялся, отвернулся и с тем же невероятным проворством запрыгал по крышам восков, пока не добрался до осиротевшего Позинского, в котором и скрылся. Поручик не испытывал никаких особенных эмоций. Просто-напросто он отчаянно пытался проснуться, но прекрасно понимал, что никакой это не сон.